Я опять посмотрел на оружие, пытаясь понять, чем же он вооружен. По виду нечто вроде уменьшенной немецкой G3, но явно под 5.56. Магазин, как у моей М4, стандартный, натовский. И приклад хеклеровский, его ни с чем не спутаешь. «Хеклер Кох?» — спросил я. «Нет, хотя похоже, да?» — засмеялся он. «Это испанская винтовка, CETME, ими раньше испанская армия была вооружена». — А теперь ирландское ополчение, — уточнил я. — Вроде того, — опять улыбнулся он. — Ладно, на чем мы остановились? — Есть кто живой на побережье, — напомнил Сэм. — Кажется, только мы, — ответил Дейв и сразу добавил. — Но здесь у нас временная база, живем в другом месте. — Ла знаете? — Откуда, — удивился я вопросу. — А, ну да, — спохватился он. — Это урбанизация возле Эльвирии, но уже в горах. Туда всего одна дорога и один мост. Мертвецы не добираются почти, а люди все бросили. Виллы, апартаменты, даже теннисный клуб. Хорошо устроились в общем. Теннис играете? Если играете, то могу пригласить. В гольф не предлагаю, и сам не умею, и поля везде заросли, а зомби их не стригут. Много вас? С удивлением спросил я. Около сотен, ответил он. Здесь ирландцев и англичан жило почти полмиллиона, так что ничего удивительного. А в остальном... Здесь все бросили, так что пока жить получается. А дальше? Там видно будет, пожалуй, плечами. Я кивнул на ряд Орви спросил, откуда такая роскошь? Там, на въезде в Малогу, прокат таких был, вот мы и вывезли. Вспомнилась наша эпопея. Заодно помечталась о чем-то таком, вроде подобного жилого транспорта с огромным баком и чтобы полный привод... И чтобы, ну, как у тех пляжников, что мы встретили в Аризоне И с которыми катили до Нью-Мексико, попадая из проблемы в проблему Это путешествие на роскошной яхте расслабило, наверное До этого ехал в развозном фургоне «Шевроле» и радовался тому, что вообще цел остался К хорошему привыкаешь, не зря так говорится Дэйв, между тем, сказал уже нечто интересное Дорогу к малаги патрулируют военные Зачем, не скажу, понятия не имею У них застава на перевале, но в принципе никого не трогают и никому не мешают, так что можете проехать. Советую свернуть к аэропорту, там указатели сохранились, это вот здесь. Он сделал пометку на карте. Но в самый аэропорт не сворачивайте, езжайте дальше, и вот здесь, я чуть сдвинулся в сторону, чтобы удобнее было разглядывать карту, вот здесь поворот и развилка, он продолжал чиркать по бумаге карандашом. Вот дорога к порту, там полно складов, а вот сюда, в местную индустриальную зону, она очень большая. «А что там есть?» — спросил Сэм. «Склады. Тысячи всяких складов». Дэйв даже руки в стороны развел, показывая, как много там всяких складов. «Стоянки машин, множество брошенных грузовиков, что угодно. Там даже оружейный магазин был, кстати, вот здесь. Он поставил крестик на пересечении каких-то улиц. Если вам надо найти грузовик и слить топливо, лучше места не найти». «Там даже дилеры грузовиков есть, вот здесь, здесь, здесь, здесь и века, кстати, огромная стоянка у них, и вот тут «Мерседес», понятно?» «Грузовики — это хорошо, да, сэр», — сказал Сэм, «с этим мы справимся». «И с европейскими?» — спросил я скептически. Сэм только фыркнул, словно даже не желая комментировать мою глупость. «Ну что ж», — сказал я, глянув на часы и поднимаясь из-за стола, «спасибо за гостеприимство». Попробуем поехать в Малогу. Если хотите, можете подождать. Минут через 15 в порт поедет команда от нас. Можете присоединиться, сказал Дэйв. Вам почти по пути. Да, обрадовался я. Сэм, подождем или как? 15 минут ничего не решают. Лучше подождать, сказал Сэм, пока еще не допивший пива. Дэйв что-то сказал в простенькую туристическую рацию. и Минут через 10 к столику подошли двое мужчин. Один был маленький, круглолицый, носатый, с блюшком и акцентом еще более ужасным, чем у Дэйва. Он представился нам как Полли, но Дейв отрекомендовал его как Наполеона, немало того не смутив. Полли вообще был дружелюбен, сжал руки, хлопал по плечу и с удивительной скоростью поглотил одну за другой две кружки пива, что никак не вязалось с его размерами. Вторым был крупный парень с толстой золотой цепью на толстой шее и прической в стиле наших ревущих 90-х, то есть стриженный подъежик. Тоже круглолицый, белокожий, с постоянно удивленно приподнятыми бровями. Он был представлен как Брайан, что прозвучало скорее как Бруйн. Акцент у Бруйна был вроде как у дэева, то есть понимать можно, если сильно вслушиваться. Пиво, разумеется, он тоже сразу попил. Вооружен он был чем-то интересным, самым настоящим немецким МГ-42 военных лет, только поменьше размерами, с обычным коробом с лентой снизу вместо тогдашнего барабана. И главное, патроны в том кусочке ленты, который был виден, вставлены были другие, а обычные автоматные 5,56. «Это что у тебя?» — не выдержав, спросил я. «Амели», — ответил Брайан, гордо тряхнув пулеметом. «Испанская машинка стрижет, как газонокосилка, 1200 выстрелов в минуту». «А как оно против мертвецов?» — немного удивился я. «Пулемет сложно рассматривать, как оружие точное. На мертвецов я бы с ним точно не пошел». А никак, оправдал мои подозрения Брайан. А вот против прыгунов очень неплохо работает. «Прыгунов?» — переспросил Сэм. «Это те, которые он изобразил нечто невнятное руками, но ирландцы поняли его сразу, подтвердив, да, но это как раз и есть мутанты или суперы». «Ну, все верно. Если данный пулемет выпускает в секунду 20 пуль, то им можно просто в куски порвать любую тварь на близком расстоянии». «А много их здесь?» — «Прыгунов», — поинтересовался я. «Немало», — сказал Наполеон, важно кивнув. «Каждый выезд видим, без них никуда». Откуда-то прибежала крашенная в ярко-красный цвет некрасивая девица с обильным пирсингом и вооруженная пистолетом, выругалась нецензурно и спросила, какого черта тут все ошиваются, когда машины готовы к выезду. Все засуетились, быстро допили оставшееся в бокалах пива, чтобы врагу не оставлять, наверное, и пошли в сторону ворот. По пути спохватились, вспомнили, что связь пока не налажена, после чего дали нам номер канала. Действительно, у ворот стояли две машины, большой грузовик и Века с тентом и подготовленный для внедорожных гонок, старый ленд-крузер на мощных зубастых колесах, расписанный в разные цвета, обклеенный рекламой, с силовым бампером и серьезной лебедкой. К моему удивлению, рыжая полезла за руль грузовика, а Полли с Брайаном втиснулись во внедорожник. Нам нашлось место в кузове Ивека, где сидело еще шесть человек, вооруженных все теми же CETME. -E. Машина тронулась с места, медленно и аккуратно выехала в крепостные ворота и вскоре остановилась, высаживая нас на стоянке. Нас даже прикрывали, пока мы забирались в Рэнглер, после чего голос Наполеона в рации предложил встать в колонну за Тойотой, как мы и поступили. Наш маленький конвой медленно спустился по серпантину, при этом лэнд-крузер бампером незнамо как забредшего сюда мертвеца, который, отлетев назад, скатился по склону вниз. Затем снова было шоссе, по которому разогнались примерно до 80 км в час. Пустынное и мрачное. Слева от него шло бесконечное скопление всевозможных торговых центров, а справа был город Фуэнхирола, в котором, похоже, мертвяков хватало, насколько удалось рассмотреть с дороги. Потом город остался в стороне, а машины выбрались на широкую шестиполосную дорогу. Одну из тех, что в этих краях назывались «корритерами», и покатили по ней, поднимаясь все выше. Вроде и постепенно, и плавно, но в конце концов я ощутил недостаток давления, вроде как слегка уши заложило, и вынужден был, зажав нос, втянуть в себя воздух, чтобы убрать неприятное ощущение. так примерно на километр разобрались, наверное. Слева вплотную были горы. Справа между склонами и морем были зажаты курортные городки, перетекающие один в другой. Названия их попадались на указателях. Фуэнхирола, Беналмадена, Торе Малинес. В одном месте я засмотрелся на висящие вагончики канатной дороги, ведущие откуда-то сверху, куда-то в сторону берега. И мне стало как-то грустно. Грустно, потому что никогда эти вагончики уже никуда не поедут. Не повезут туристов с детьми. Никто не будет заполнять пляжи этого места, есть паэлью в ресторанчиках на набережных, фотографироваться у достопримечательности играть в гольф в многочисленных здесь клубах. Такое было веселое место, и вот на тебе. Всех съели. Обидно. Перевал был занят военными, в этом Дэйв не соврал. Две БМП, неизвестные мне марки, с дополнительными плитами на вытянутом носу стояли, перегородив дорогу наполовину» направив в разные стороны длинные тонкие хоботы автоматических пушек. Рядом с ними стояли два внедорожника. Первый показался мне сначала американским «Хамви», но потом я заметил отличия, где в пропорциях, где в форме панелей, а заодно и в загадочной надписи «URO» на капоте. Второй был лендровером дефендера, который тоже оказался вовсе не лендровером, а его подобием с надписью «Сантана». Кроме того, на невысокой скале, нависающей над самой дорогой, за камнями был оборудован настоящий опорный пункт, где я заметил и крупнокалиберный пулемет, и автоматический гранатомет, и солдат с десяток. Мы лишь притормозили, и Полли, высунувшись в окно машины, перекинулся несколькими фразами с солдатами, сидящими на броне. Похоже, что друг друга они знали хорошо, и проблем не ожидалось. Так и получилось. Нас пропустили беспрепятственно, и конвой понесся по идущему под уклон шоссе. После того, как дорога свернула к аэропорту, пейзаж резко изменился. Началась самая настоящая промзона. Огромные ангары, оптовые магазины, склады, и что-то еще в том же духе. На следующем после аэропорта повороте мы расстались. Ирландцы поехали туда, куда указывал знак Пуэрта, а мы погнали в противоположную сторону, перевалив по горбатому путепроводу на другую сторону шоссе. На самой верхней точке эстакады мы остановились и, оглядевшись, выбрались из машины с картой в руках, чтобы оглядеться. Какой-то сверхогромный компьютерный, за ним гигантский хозяйственный баулен знакомый еще по Москве. Прямо под нами, сразу после спуска с эстакады, большая и пустынная стоянка прокат мобильных домов. Похоже, что отсюда ирландцы свои угнали, благо она была почти пустой. Дальше дорога ремонтировалась. Было много грязи, ям каких-то заборов, но вроде проехать было можно. Это обнадеживало, потому что возможность проехать без дорог здесь была около нуля в силу рельефа местности, изобилующей канавами, заборчиками и еще черт знает, какими препятствиями. Еще в воздухе заметно смердело. Но не мертвичина, а так, как пахнет от переполнившейся канализации. То есть все равно тошнотворно. «Ладно, поехали», — сказал я, забираясь обратно в кабину джипа. Место буквально нагоняло напряжение, черт знает почему так. Вроде и мертвецов почти не видно, промзона все же, и растерзанные трупы нам всего дважды на глаза попались. А все равно как-то нехорошо здесь было. Может из-за того, что промышленный пейзаж и по замыслу вовсе не предназначен был радовать взгляды, а в дождь, расквасивший строительную грязь, картина стала мрачной и подавно. Может из-за чего-то другого. Но вот такой эффект получался. Я тоже ни на секунду автомат из рук не выпускал, высовывался в окно, постоянно оглядывался в заднее стекло, но при этом никакой опасности заметить не получалось. «Грузовик», — сказал Сэм, показав на здоровенное Рено скрытой фурой, съехавшей правой стороной в раскопанную строителями грязь и прочно в ней застрявшей. не нет, не пойдет», — покачал я головой. «Бак, проверь», — вздохнув, сказал Сэм. «А, ну да, ступил я чего-то». Джип остановился у грузовика, я выбрался из кабины, оглядываясь, поводил маркой коллиматорного «Эотеха» по окрестным строениям, но так никакой угрозы и не обнаружил. Пробка с огромного бака грузовика свинтилась легко, а вот заглянуть туда или даже простучать его не получалось. В конце концов удалось замерить уровень, сунув туда подобранный с земли кусок упругой пластиковой трубки неизвестного назначения. И это привело к выводу, что баки почти наполовину полны соляркой. «Сколько в таком топлива?» — спросил я. «Галлонов 250 в обоих баках», — ответил он. Я мысленно выматерился, примерно перевел галлоны в литры и получил почти что тысячу, чуть меньше. То есть если этот бак полон наполовину, а второй пуст, то все равно больше 200 литров можно слить. А неплохо вообще-то, так откачаясь десятка грузовиков и... Забравшись в машину, я сказал, «Ладно, с этим все ясно, поехали дальше». Грузовиков вокруг было разбросано много, а мертвецов видно не было. Но все равно, заниматься откачиванием с нашим простеньким инструментом было как-то страшновато. В голове крутились слова ирландца о том, что они прыгунов видят в каждом выезде. Не значит ли это то, что мы тоже обязательно встретимся? Тем более, что сливать топливо было некуда, шланг с помпой есть, а вот канистры мы не брали. Мы ведь пока не за этим. Вот так. Помени черта к ночи, а он тут как тут», — мутанта заметил Сэм, сказавший. «Смотри направо, вон туда, видишь?» Он указал рукой, я всмотрелся, но ничего не заметил. «За маленьким белым фургоном сейчас покажется», — сказал Сэм. Точно показался. Высунулся и спрятался обратно, но разглядеть я его все же успел. Тот самый классический бабуин, который напал на меня на складе в Юме. И осторожный, как все они. «Ладно, давай дальше, просто аккуратней будем», — принял я решение. Сэм лишь кивнул и снова тронул машину с места. Мутант за нами не гнался, но расслабляться не стоило. Эти твари достаточно хитрые для того, чтобы подкрадываться незаметно. Где один есть, там и второй найдется. А то и куда больше, как тогда, в порту. Сколько их тогда было? Штук 6. Вот мы повеселились тогда. До сих пор и кается. Дорога вильнула возле заправки с надписью, уже привычно информирующей о том, что топлива нет. А затем по левую руку показались стоянки автоторговцев, огороженные сетками пустыри. Грязные, неряшливые, кое-как засыпанные гравием. Похоже было, что кто-то просто сдавал их торговцам в аренду временно, явно рассчитывая в будущем продать под какой-нибудь оптовый торговый центр. Первая стоянка удивила добрым десяткам новеньких грузовиков с бетонными шалками, выстроившихся в один ряд. Там же были непривычно длинные самосвалы, стоящие с высоко поднятыми кузовами и прочая сугубо строительная техника. Большая, тяжелая и до солярки жадная. За вторыми воротами были просто грузовики. Самые разные, но все не новые, от слегка поездивших и до полного уже хлама. Сэм на эту стоянку свернул, но ничего подходящего не нашел, все морщился и не очень прилично выражался сквозь зубы. Все, что мы видели, было рассчитано на хорошие европейские дороги, в крайнем случае на укатанные грейдеры возле строительных площадок, А такая машина намертво привязала бы нас к дорогам. Случись какой затор или что другое и ищи новый путь. Снова выезд на грязную под дождем дорогу, въезд в следующие ворота. Такое же разочарование. Или старые легковушки, или такие же древние мобильные дома, или вообще не пойми что». С этим тоже все понятно. Более или менее приличным секонд-хендом торгуют наверняка в городе, а в таком месте, как это, продают самое дешевое, на что хватит даже нелегалу, расплатившемуся последними наличными. Или то, что используют строители и владельцы складов, каких в округе прорва, а им проходимость ни к чему. Куда теперь вздохнул Сэм, заметно разочарованный? Два варианта, сказал я, разглядывая карту. Можно доехать до дилера Ивека, это вот здесь, на перекрестке налево. А можно до оружейного магазина убедиться, что он разграблен, и мы зря туда тащились. Это вот сюда, направо. Поехали налево, решил Сэм совершенно разумно. Надеяться на то, что оружейный магазин в этих безоружных краях мог уцелеть, было бы по крайней мере наивно, не говоря большего. Дорога в нужную нам сторону оказалась заблокированной. Там сбились в пробку и замерли теперь на века несколько десятков машин. Из-за ремонта дороги выезд на перекресток был очень тесным и похоже, что туда ломились, наплевав на все знаки и правила сразу с трех сторон. Потом авария, два грузовика сцепились бортами, сползание большого фургона в канаву. Потом кто-то бросил свой транспорт и пошел пешком. Все, это уже не растащишь. «Не проедем», — сказал Сэм. Мне осталось только согласиться. «Давай вокруг попробуем, может быть, этот квартал объедем», — предложил я, показав маршрут на карте. Сэм смотрелся, кивнул, сказал, может и получится. Поехали. Я снова заметил мутанта. Он явно преследовал нас, но нападать пока не решался. И перемещался от укрытия к укрытию. Неприятно. Неприятно знать, что ты все время должен смотреть самому себе за спину, ожидая нападения в любую минуту. Так эта зараза вообще ничем не даст заняться. Такого пулемета, как у Бруйна, у нас нет. А жаль. Мне даже вспомнился миними убитого наемника на аэродроме Уитчете. Обидно, что не было времени подобрать. Машина выехала неожиданно на широкую улицу, по левой стороне застроенную складами, а справа тянулось длинное-длинное двухэтажное здание, состоящее сплошь из офисов, банковских отделений и ресторанчиков. Видать было в свое время местным центром деловой жизни. Но затем со мной случился шок. У перекрестка кругового движения топталось несколько зомби. Все женщины, наряды которых никаких сомнений в их бывшей профессии не оставляли. Проститутки. Уличные. Из недорогих, наверное, причем не испанки. Декольте до пупа, чулки, сеточки, шорты меньше трусов, волосы невероятного цвета. Серваная, грязная, покрытая немалым слоем, размывающейся под дождем грязи. Они тупо стояли на месте, замерев и явно никуда не собирались. Они... «Я слышал, что остатки памяти сохраняются», — сказал я, озадаченный до полной невозможности таким их скоплением на перекрестке. «Они на работе, приятель», — сказал Сэм в ответ. «Сейчас подъедет потрепанный пикапчик с зомби, у которого нашлась лишняя двадцатка, и он отъедет куда-нибудь за поворот с одной из этих сук». «Я не хочу даже представлять сцену с зомби джоб сказал я. «Я сегодня завтракал». «Никто и не настаивает», — хмыкнул Сэм. Как бы то ни было, но мертвые проститутки пошли за нашей машиной, словно сожалея о том, что теряют таких славных клиентов на таком хорошем новом джипе. Но вскоре они отстали.